Книги печатались в 70-х годах 16-го столетия. Последняя известная нам книга этой типографии, Часослов, относится к 1619 году. Типография Мамоничей была в Вильне и печатала книги с 70-х годов 16-го столетия до начала 17-го. Кроме старопечатных книг, в отысканном Чубаловом собрании было больше двух десятков древних рукописей, в том числе шесть хоратейных очень редких, хотя и неполных. Продавец дорожил книгами, но, не зная ни толку у них, ни цены, не очень дорожился, все уступал за три тысячи целковых, но с обычным, конечно, условием, деньги на стол. Внимательно рассмотрел Герасим книги, увидал, что уступают их за бесценок, и ухватился за выгодную покупку. Но вот беда, денег при нем всего только две тысячи, дома ни копейки, а продавец и не спускает цены, и в розницу не продает. Чубалов туда-сюда за деньгами ничего не может поделать, а упустить такого редкого случая неохота. Знает Герасим, что такие собрания и такая сходная покупка может быть в двадцать, в тридцать лет один раз выпадут на долю счастливому старинщику, и что, ежели эти книги продать любителям старины, да в казенной библиотеке втрое, вчетверо выручишь, а, пожалуй, и больше того. Но тысячи целковых нет как нет. В тоскливом раздумье, в безнадежном унынии ничего не видя, ничего в круг себя не слыша, проходил Герасим Силыч по шумной Саратовской пристани и в первый раз возраптал на себя, зачем он почти весь свой капитал потратил. Но взглянув нашедшего шедшего рядышком Иванушку и вспомнив скорбный взгляд Абрама, каким встретил он его при возвращении на родину, вспомнив слезы в глазах невесткиных, И голодавших ребятишек тотчас прогнал от себя возникшую мысль, как нечестивую, как греховную. И в самую эту минуту лицом к лицу столкнулся с Марком Даниловичем. В то время у Смолокурова боржи сухим судаком да лещом грузились. И он погрузкой распоряжался. — Ба, земляк! — ласково, даже радостно вскликнул Марк Данилович. — Здорово, Герасим Силович! Как поживаешь? — Какими судьбами в Саратов попал? «Дельц неподалеку от сели выпало», — отвечал Чубалов. Он тоже обрадовался нежданной встрече со Смолокуровым. «Аль, на золотую удочку хочешь редкостых вещиц половить?» — спросил Марко Данилович. «Есть около того», — молвил Чубалов. «Клюет?» — спросил Смолокуров. «То-то и ешь, клевать-то клюет, да на удочку не идет. Ничего, пожалуй, не выудишь», — усмехаясь, — сказал Герасим. «Как так?» удочка то маловато, Марко Данилович!» «Вот что!» — молвил Чубалов. «А сам думает, вот бог от на мое счастье нанес его! Надо бы на вкруг его покружить хорошенько! На деньги кременя, а кто знает, может быть, и расщедрится!» «Что лову?» — с любопытством спросил Марко Данилович. Смолокуров тоже любил собирать старину и знал в ней толк, но собирал немного, разве уж очень редкие вещи. «Книги все, — отвечал Герасим, — редкостные и довольны их. Такие, я вам скажу, Марка Данилович, книги, что просто на удивление. Сколько годов с ними вожусь, а иные сам впервые раз вижу. Вещь дорогая». «На ловца, значит, и зверь бежит, — молвил Марко Данилович. А какие книги-то божественные одни, а есть и мирские?» книги старинные, Марко Данилович. А в старину, сами вы не хуже меня знаете, мирских книг не печатали. И в заводях их тогда не бывало, отвечал Чубалов. Уложение царя Алексея Михайловича до учения и хитрость ратного строя. Вот и все мирские-то, ежели не считать учебных, азбук, то есть букварей, грамматик до лексикона помвы-берынды. до — Киевской печати в том собрании, что торгую, есть, есть и грамматики Лаврентия Зизания и Милетия Смотрицкого. Уложение. Москва, 1649 год. Учение и хитрость ратного строя. Москва, 1647. Обе в лист.